А где же оргия, потребуем деньги обратно. Между этой танцулькой и любым балом по существу нет никакой разницы, сказал вдруг серьёзно Никнов. Вы говорите, Димос, эти люди самые обыкновенные мещане, добравшись наконец до наших радостей и теперь отдающиеся им супоением. Взгляните на их самодовольные и счастливые лица и как чинно они танцуют. Вся революция была сделана для танцульки. Какая там оргия? Они больше всего на свете хотят походить на нас. Правду я говорю, Мусенька. Доля правды есть, подтвердил князь. Ну, значит, и мы мещане. Нет, не значит, но А впрочем, кто же мы? Кланяйтесь, князь Горинский сказал Фамин. Всё это, так сказать, если вглядеться в корень вещей. А если без корня вещей, то достаточно и того, что каваллеры не дерутся и не хватают дамзанаги. Эх, колорита, колорита этого, понимаете ли, нет, господа. Не красочно всё это, говорил актёр. Вот идёт колорит, Сергей Сергеевич. Буфетчик хлопнул в ладоши и закричал: Почтальон Почтальон. В зал вошёл тот матрос, который сидел внизу с девицей. В руках у него была шунка, он лениво вытащил из неё ряд конвертов с надписанными номерами и стал разносить их гостям, вглядываясь в картонные кружки. Гости разрывали конверты и медленно снахмуренным видом разбирали написанное. Затем по залу началась сигнализация улыбками, кивками, воздушными поцелуями. Ах, вот что такое почта Амура, сказала Сонечка, с жадным интересом следившая за публикой. Значит, та девица предлагала бумагу для почты? Я думала, она спрашивает документы. Вдруг Сонечка вам подадут записку. Что вы сделаете? Ну, это будет зависеть от того, что в ней написано. Смотрите, ей Богу, он несёт что-то нам. Нет, правда? Ах, какой ужас! Почтёлён действительно шёл к их столику. "Вам письмецо", сказал он Горинскому, подавая ему конверт. "Спасибо, товарищ", поспешно сказал Фамин. Почтёлён отошёл, Горинский разорвал конверт, на клочке бумаги карандашом были выведены каракули. "Как вы и налётчики, можно пройтиться", разбирал князь. "Господа, поздравляю" Нас принимают за налётчиков, Никанов захохотал. Ну, в самом деле, кто же другой, кроме налётчиков, теперь задаёт перры? По делу нам, напротив, зато нам и почтение. От кого письмо? Что вы ответите, Александреич? Вы, значит, и есть главный налётчик-атаман? Вы знаете, господа, это не очень мне нравится. "Озабоченно сказал Фомин. Ещё с замилицей пошлют, полныти. Здесь половина публики на лётчечке. А тогда тем более пора во свясь. Не хочу вас пугать, медам, но если в нас подозревают богачей, то лучше нам убраться подальше от греха. И право, мне кажется, что на нас начинают косы поглядывать". Дамы побледнели. Березин и Горинский согласились с Фаминым, только Никонов решительно запротестовал. "И что он дичь плетёт, Фамин? Сам нас сюда привёл, и теперь на утёк. Никакой опасности нет, ерунда". "Опасности, разумеется, большой нет", заметил рассудить Березин. "Но согласитесь, что и не так уж здесь интересно. Вернее, всё интересное мы уже видели". Батюшки, 20 минут двенадцатого, сказал Фоминов, взглянув на часы. Мы обещали Тамаре Матвеевне быть не позже 11:00 дома. Тогда в самом деле надо бежать. Мама будет очень беспокоиться, сказала Муся. Платон Михайлович, будьте моим кассиром. Уже за всё заплачено, мы можем идти. Что за ерунда, ворчал Никинов. Я как раз хотел послать письмо Брюнеточке. А того матроса с сергой в ухе видели? Ему может не понравиться ваш слог, сказала Глаш. Ну ещё посмотрим, кики. Жтю утю же.